«Кое-кого похожего поблизости», — уклончиво сказала Порслин. «Где?» — требовательно спросила я. «Поблизости», — ответила она, уставившись мне в глаза и бросая вызов, кто кого переглядит. Правда ударила меня по лицу, как пощечина. «Во сне», — сказала я. «Это была она. Во сне ты видела, что она стоит над тобой в фургоне, правда?» Это абсолютно логично. Если Финела действительно могла видеть прошлое и будущее, а ее дочь Лунита впечатлила Министерство ВВС своими силами, нет причин полагать, что Порслин не в состоянии увидеть столь неприятную женщину во сне. «Это не походило ни на один сон, который я видела прежде», — сказала Порслин. «О, Боже мой, лучше бы я его не видела». «Что ты имеешь в виду?» Он не был похож на сон. Я уснула на кровати Финела, даже не потрудившись раздеться. Должно быть, меня разбудил шум. Где-то рядом, в фургоне. «Тебе снилось, что ты спишь?» Порслин кивнула. Это и было самое ужасное. Я не шевелила ни мускулом. Лишь продолжала делать глубокие вдохи-выдохи, будто сплю. Ну, и на самом деле спала, естественно. «Ну, чёрт, так сложно объяснить!» «Продолжай!» Сказала я, — я знаю, что ты имеешь в виду. Ты была в моей кровати и видела сон, что спишь в кровати Финеллы. Она бросила на меня благодарный взгляд. Не было ни звука. Я долго прислушивалась, потом подумала, что они ушли, и приоткрыла глаза совсем чуть-чуть, и... И... Лицо. Большое лицо, совсем рядом, в нескольких дюймах. Чуть не касалось моего. Господи, Боже! — Так близко, что я не могла сфокусировать взгляд, — продолжала порслен. Я умудрилась выдавить слабый стон, как будто мне что-то снится, слегка приоткрыла рот. — Должна признать, я была восхищена. — Надеюсь, что пусть даже во сне я буду иметь достаточно присутствия духа, чтобы сделать то же самое. — Лампа едва светила, — рассказывала она. — Свет падал сквозь волосы. Я рассмотрела только волосы. «Которые были рыжими», — подсказала я, — «которые были рыжими, я, которые были рыжими длинными и вьющимися, буйными, короче. И тогда я открыла глаза. Да, да, продолжай». «И это должно было оказаться твое лицо, не так ли?» «Ну, нет. Это было лицо рыжеволосого мужчины. Вот почему я набросилась на тебя и чуть не задушила». «Постой». «Сказала я, рыжеволосого мужчины?» Он был омерзителен, весь измазан сажей, выглядел, будто спал в стоге сена. Я покачала головой неким странным образом. «Это все имело смысл, — подумала я, — то, что во сне Порслин превратила миссис Бул, которую могла случайно видеть в Канове, в рыжеволосого буйного мужчину». Дафи не так давно читала книгу профессора Йонга и вдруг заявила, что сны — это символы, таящиеся в подсознании. Обычно я отмахивалась от снов, как от мусора, но моя жизнь недавно наполнилась необъяснимыми примерами обратного. Сначала было видение Финеллы в хрустальном шаре, что Харриет хочет, чтобы я помогла ей вернуться домой из холода. И хотя Финелла утверждала, что Фели и Дафи подбили ее на это, вся эта история потрясла меня. На самом деле, я раздумывала, что если ее признание не было ложью. Потом рассказ Бруки о беспокойной серой леди из букшоу. Но я так и не решила, не надул ли он меня с этой так называемой легендой. Но у меня просто не было времени разузнать получше. Тем не менее, я должна признать, что все это сверхъестественное, где-то глубоко в моем мозгу весьма нервировало меня. Почему ты мне раньше это не рассказала? О, я не знаю, все это так сложно. Часть меня недостаточно тебе доверяла, я знала, что ты доверяешь мне не больше. Я не была уверена насчет твоей одежды, сказала я ей. Я думала, почему тебе пришлось стирать ее в реке? Да, ты написала об этом в дневнике, верно? Ты думала, что она могла намокнуть от крови Финеллы? Ну, я... Ну же, Флавия, признавайся. Ты думала, что я проломила череп Финели, чтобы, чтобы унаследовать фургон или еще что-то? Что ж, было такое предположение, сказала я с улыбкой, надеясь, что она окажется заразительной. Дело в том, продолжила она, взирающая волосы, затем накручивая длинную прядь на указательный палец, что женщина вдали от дома иногда чувствует потребность кое-что прополоскать. О, произнесла я. Если бы ты потрудилась спросить меня, я бы сказала тебе. Если даже это не было приглашением задавать прямые вопросы, я расценила его именно так. — Ладно, — сказала я, — тогда разреши мне спросить тебя вот о чем. Когда мужчина в фургоне наклонялся над тобой во сне, ты заметила что-нибудь, кроме его волос? Я думала, что знаю ответ, но не хотела озвучивать его вместо нее. Порслин сдвинула брови и поджала губы. «Не думаю. Постой. Было кое-что еще. Такое отвратительное, что я, должно быть, забыла, когда ты меня неожиданно разбудила. Я жадно подалась вперед». «Да?» — сказала я, и мой пульс ускорился. «Рыба!» — договорила она. «Жутчайшая вонь дохлой рыбы! Фу! Я могла бы обнять ее» положить ей руку, Наталию, если бы не эта чопорность в крови Делюсов, удерживающая меня на невидимой привязи, протанцевать с ней по комнате. Рыба, произнесла я, точно как я думала. Мой мозг закипел. Самыми крупными пузырями были брюки Хервурта и его воняющая рыба, Урсула Випонт и гниющие ивовые прутья и мисс Маунджой с ее пожизненным запасом рыбьего жира. Проблема заключалась вот в чем. Ни у кого из них не было рыжих волос. До сих пор единственными рыжеволосами в моем расследовании были Буллы. Миссис Буллы и ее двое детей. Но малыши были вне подозрений, они слишком малы, чтобы напасть на Финеллу или убить Бруки. Оставалась только отвратительная миссис Булл, которая, несмотря на прочие свои недостатки, не пахло рыбой, насколько я знала. Если бы пахло, миссис Мюллетт не смогла бы удержаться и не упомянуть об этом. Рыба или не рыба, но миссис Бул затаила обиду на Финеллу, полагая, что та украла ее ребенка. Но кто бы не оставил рыбный запах в фургоне, не обязательно это тот же человек, кто проломил Финелле череп хрустальным шаром. И тот, кто это сделал, не обязательно убил Брукки. «Я рада, что не размышляю так же напряженно, как ты», — заметила Порслин. «Твой взгляд где-то далеко, и ты сама на себя не похожа. Выглядишь старше, зрелище пугающее». «Да», — сказала я, хотя для меня это была новость. «Я пыталась», — продолжила она, — «но это не работает. Я не могу представить, кто бы мог захотеть навредить Финелли этот человек, которого мы нашли на фонтане».